Глава 16. Охотницы. Комната Найниф оказалась куда более просторной, чем те кельи, в которых жили послушницы. У стены стояла настоящая кровать, а не встроенная в стену лежанка. Вместо табуреток по углам стояли два кресла с высокими спинками, украшенными резьбой, а одежду свою найнив хранила в плотяном шкафу. Мебель была слажена просто – На манер тех скромных столов да стульев, что красуются в домах фермеров среднего достатка. Но по сравнению с житьем-бытьем послушниц, принятые жили в роскоши. Покойная Нив, ко всему прочему, украшал еще и небольшой коврик, на коем по синему фону устремлялись вытканные завитки, где желтые, а в иных местах даже красного цвета. Игвейный Найниф вошли в комнату, в которой, однако, уже кто-то был. У камина, скрестив на груди руки, стояла Элэйн. Глаза у девушки были покрасневшие, от гнева, вероятно. Двое высоких молодцеватых парней уютно взгромоздились с руками и ногами на кресло. Один из них, намеренно распахнувший свою темно-зеленую куртку, стремясь похвастать белоснежной рубашкой, имел голубые, как у Элэйн, глаза, и рыжевато-золотистые, то есть в точности такие же, как у нее, волосы. И усмешка на его лице сразу же выдавала в нем брата Элэйн. Другой молодец, примерно одного возраста с найнив, одетый в серый камзол, тщательно застегнутый на все пуговицы, был очень строен, при этом темноволосый и темноглазый. Каждым своим движением, являя уверенность в себе, он встал и повернулся к вошедшим в комнату Игвейной Найниф. И всем стала заметна его мужественная грация. И не впервые Игвейн решила, что он самый великолепный и красивый мужчина, кого она встречала в жизни. Звали же его Галат. «Как я рад снова вас видеть!» — сказал он, взяв ее за руку. «Я так волновался за вас! Мы сильно беспокоились!» Сердце Эгвейн заколотилось слишком часто, и она деликатно освободила свою руку из его ладони. Но галот не успел заметить ее смущение. «Спасибо, галот пробормотала она. «О, свет, как он красив!» Она тотчас же приказала себе не думать подобным образом, но выполнить собственный приказ было не так-то просто. Эгвейн про себя отмечала, с каким настроением она оправляет свою одежду. Ей хотелось предстать перед молодым человеком в шелковом платье, а не в этой простой белой робе из шерстяной ткани. Она мечтала предстать пред Галладом в одном из тех домонийских платьев, о красоте которых ей рассказывала Мин. В платье, плотно облегающем фигуру, будто сшитым из материала столь тонкого, что можно подумать, будто сия одеяние должно оставаться прозрачным, каким на самом деле вовсе не было». Раскрасневшись от гнева, она изгнала из своего разума подобные мечтания, заставила себя из лица своего согнать тень волнения. Но девушке не помогло и то, что половина женщин в башне, начиная от судомоек и до да самих Айсседай, смотрели на молодого человека так, будто и у них мысли были такие же, как у нее. Не на руку Эгвейн играла и улыбка его которая, казалось, предназначалась ей одной. Наоборот, улыбка его лишь ухудшала ее положение. Если бы он не знал, но хотя бы догадался, о чем я думаю, я бы погибла, о свет! Золотоволосый молодой человек откинулся на спинку своего кресла и своизволил произнести. «Главный вопрос вот каков. Где это вы были?» «Элэйн так уклоняется от разговора со мной». Будто у нее в кармане полно спелых фиг, но ни одну из них она не хочет мне преподнести. — Я тебе уже объяснила, Гавин, — с неохотой проговорила Элэйн, — тебя это совершенно не касается. — А сюда я пришла, — продолжала она, повернувшись к Найниф, — потому что одной мне быть не хотелось. Они меня заметили и последовали за мной. Отделаться от такого хваста не получилось бы. — Не получилось бы промолвала Найниф бесстрастно. «Но это наше общее дело, сестра», — проговорил Галла. «Ваша безопасность для нас вовсе не чужое дело». Он взглянул на Игвейн, и она почувствовала, как ее сердце подпрыгнуло. «Целость и сохранность каждой из вас имеет для меня огромное значение. Для всех нас». теперь вовсе не сестра», — Илайн сверхнула взором. — Ежели вам требуются сопровождающие, — сказал Гавин, посылая Элэйн улыбку, — то мы ничем не хуже любого другого. И в конце-то концов мы прорвались через испытания слишком многие, чтобы только здесь остаться. А значит, мы имеем право знать, где вы болтались. Я бы с удовольствием позволил голоду весь день колотить меня как мешок на тренировочном поле, чем встретиться снова с матерью всего на одну минуту. — Пусть бы лучше Коулин на меня разъярился. Коулин был наставником оружия, и он в ежовых рукавицах держал юношей, неуклонно блюдя суровую дисциплину среди тех, кто явился для обучения в Белую башню. Какая разница, в страже они готовились или просто решили получить от них боевую выучку? — Если тебе так хочется, можешь отрицать наше родство, — заявил Галлот, обращаясь к Элэйн. Но так или иначе, мы родны друг другу, и мать возложила на нас ответственность за тебя. «Если с тобой, Элэйн, произойдет нечто ужасное, — Гавин скроил жуткую гримасу, — то она, не раздумывая, с нас шкуру сдерет. В разговоре с ней нам пришлось крепко стоять на своем, иначе она попросту уволокла бы нас домой вместе с собой». Ни разу я не слышал, чтобы королева послала собственных сыновей к палачу, но мать вещала очень прохладным голосом, и мы поняли. Для нас она готова совершить такое исключение из правил, если только мы осмелимся не привести тебя домой невредимой». «Ваш убедительный разговор, я уверена», — проговорила Илайн, — «произошел из-за меня, ради моей безопасности». «Вы вовсе не стремились остаться в башне и продолжать заниматься тренировками вместе со стражами». Гавин мгновенно покраснел. «Сохранить твою жизнь от несчастья – наша первая задача!» Голос Галлада прозвучал так, будто каждое слово являлось правдой. И Гвейн верила, что так оно и было. счастью, нам удалось убедить, мать, когда ты сюда вернешься, кто-то должен присматривать за тобой». «Присматривать за мной!» Воскликнула Эйлейн, но галот плавно продолжал свою речь. «Белая башня — теперь место очень опасное. Несколько человек здесь умерли, были убиты. Без каких-либо известных причин, безо всяких предупреждений и угроз. Здесь не принято об этом рассказывать, но неизвестные убили даже нескольких Айсседай. Кроме того, в самой башне до меня дошел слух, о существовании здесь неких черных айя. Согласно указанию матери, мы должны будем сопровождать тебя в Кеймлин, как только наступит день, когда можно будет прервать твое обучение безопасности для твоей персоны. Вместо ответа Элэйн гневно подняла голову и отвернулась от говорившего. Гавин, совершенно расстроенный, принялся трепать свои густые волосы рукой. Видит свет, на найнив, Ведь и Галлот, и я вовсе не злодейского племени. Единственное, чего нам бы хотелось, быть вам полезными. Мы бы и сами считали эту задачу своим кровным долгом, но ее поставила перед нами мать, и значит, для тебя нет никакой возможности нас отговорить, заявил Гавин. Приказы, отдаваемые Маргейс, в Тарвалон не имеют никакого веса, с великолепным спокойствием произнесла Найниф. А что касается вашего стремления быть полезными для нас, я буду помнить о нем. Если нам потребуется и вправду помощь, вы будете первыми, кто об этом узнает. Но сейчас я прошу вас оставить нас одних. Жестом Найниф указала на дверь, однако Гавин не обратил на сие пожелание никакого внимания. Ты, разумеется, абсолютно права во всех своих утверждениях. Но ведь мать желает узнать, что Элэйн наконец возвратилась. Хочет узнать, от чего она убежала, не сказав никому ни словечко. И чем она занималась все эти месяцы? до да света ради, Элэйн! В башне такой переполох был. От страха и тревоги мать едва не лишилась разума. Я видел, она готова была срыть башню прямо голыми руками. Поскольку на лице Элэйн появилась тень вины гавин решил закрепить полученные им преимущества. «Да-да, Элейн, ты в долгу перед ней, и мне тоже кое-чем обязана, чтобы мне сгореть. Но ведь ты упрямее камня. Пропадала где-то целые месяцы, но все, что мне об этом известно, ты не в ладах почему-то с Ширием. И единственное, из-за чего я добиваюсь от тебя вразумительного ответа, это почему ты плакала и ни за что не желаешь садиться». Негодующий взгляд Элэйн после его слов красноречиво напомнил Гавину, что тот уже растратил свое минутное преимущество. — Довольно, — приказала Найниф. Гавин и галот разом раскрыли рты. Девушка повысила голос. — Я говорю вам. — Хватит. Она не сводила с них глаз, пока не убедилась. Молчание их будет долгим. Затем продолжила речь. Элэйн ничего не должна ни одному из вас обоих. Вам следовало бы самим догадаться об этом, ибо она предпочитает не отвечать на ваши вопросы, а помалкивать. А теперь прошу вас припомнить, комната сия принадлежит лично мне, а не является общим залом гостиницы, и мне бы хотелось, чтобы вы из нее убрались. Но Элэйн... — начал снова галот, в то время как Гавин разом с ним вымолвил. Мы только хотим... На ней встало говорить громче, настолько громко, чтобы это помогло им двоим выйти вон. Кстати, спросили ли вы разрешение войти наполовину, отведенную для принятых? Я в этом сомневаюсь. И два молодца уставились на нее с удивлением. Думаю, вы и не подумали спросить нас о наших желаниях и возможностях. Итак, вы тотчас же удалитесь из моей комнаты Исчезните с моих глаз, пока я считаю до трех, иначе мне придется составить записку обо всем этом для наставника оружия. Рука у Коулина Гайдин ничуть не легче, чем у Шири Амседай, и вы можете быть уверены, я сама проверю, насколько верно он понял мою докладную и чтобы он подобрал вам нужную работенку. Но Найниф, ведь ты не хочешь». Обеспокоенно начал Гавин, но Галат дал ему знак замолчать и подошел к Найниф поближе. Лицо ее оставалось по-прежнему серьезным, но молодая женщина непроизвольно оправила свое платье, когда он ей улыбнулся. Заметив жест Найниф, Игвей не удивилась. Она чувствовала, лишь среди красных Айя ей удалось бы найти женщину, которая встретит улыбку Галата без волнения. «Прошу прощения, Найниф, мы явились незваные и навязали свое общество», — проговорил молодой человек спокойно. «Разумеется, мы уйдем, но помните, когда вам потребуется, мы будем здесь. И чтобы не вынудило вас тогда убежать, мы в этом деле сумеем помочь». И тут Найниф ответила на его улыбку и громко сказала. «Один». От неожиданности Галат сморгнул. Улыбчивость его испарилась. Не теряя хладнокровия, он обернулся к Эгвейн. Гавин поднялся и направился к двери. — Эгвейн, — молвил Галат, — знай, тебе будет проще, чем кому-либо в любой день и час призвать меня и поручить любое дело. Надеюсь, ты об этом уже догадалась. — Два, — произнесла Найниф. Галат взглянул на нее раздраженно. «Мы с тобой еще поговорим», — пообещал он Игвейн, склоняясь над ее протянутой рукой. Подарив ей последнюю улыбку, он неспешно двинулся к выходу. «Трррр!» — Игавин стримглав вылетел за дверь, и грациозный шаг галода заметно убыстрился. «Ри!» — закончило слово Найниф, как только дверь захлопнулась за двоими выпровожденными гостями. Илэйн от удовольствия захлопала в ладоши. — О, как прекрасно все получилось! — воскликнула она. — Прелестная работа! А я и не знала, что мужчинам запрещено входить в помещения, где располагаются принятые. — Вовсе и не запрещено! — сказала Найнив с безразличием в голосе. — Но сие неотесанные медведи об этом и не ведали. И вновь Илэйн захлопала в ладоши и засмеялась. — Нужно было, чтобы они ушли, и я их попросту выставила, — добавила Найниф. А Галат все время чуть не представление устраивает. Но, к собственному счастью, у этого молодого человека весьма примилая мордашка. Услышав такие речи, Игвеин едва сдержала смех. Раз уж речь зашла об этом, то Галат был моложе Найниф на год, не меньше, а та, говоря о нем, вновь отправляла свое платье. «Подумаешь, Галат!» Илэйн фыркнула. «Он снова явится беспокоить нас. Но я не знаю, сработает ли твой трюк вторично. Он поступает так, как считает нужным и правильным, и ему неважно кто пострадает при этом, пускай даже он сам». «Тогда придумаю еще что-нибудь другое», — пообещала Найниф. «Мы не можем допустить, чтобы их взгляды постоянно сверлили нам спины». Илэйн. «Если нужно, я приготовлю специально мазь для тебя. Она утишит боль». В ответ ей Элэйн покачала головой. Потом она легла на кровать поперек нее, положив подбородок на ладонь. «Чует мое сердце. Если узнает шире, нам обеим предстоят новые визиты к ней в кабинет». «А почему ты?» — ни слова не проронила, Игвейн. «Может быть, твой язычок кот утянул?» Лицо Элэйн стало мрачным. Или не кот, а галот? «Я просто-напросто не нашла нужным пререкаться с ними», отвечала игвин покраснев, но стараясь сохранять достоинство хотя бы настолько, насколько оно у нее сохранялось и в самом деле. «Разумеется», промолвила Эйлэйн ворчливо, «я тоже готова признать, что галот привлекателен и весьма, но как он при этом на самом деле ужасен и всегда, всегда поступает правильно». Причем так, как правильным считает он. Знаю, ужасным это не звучит, но так оно и есть. Насколько мне известно, не было еще случая, чтобы он не подчинился матери. Пусть даже дело идет о мелочах. И никогда, никогда он не скажет ни слова лжи. Даже самой мелкой неправды. И никогда не ослушается приказа. Но если голоду покажется, будто вы нарушили одно какое-то из правил, то он не проявит в отношении вас никакой неприязни, хотя будет весьма опечален тем, что вам не по силам существовать согласно его привычным стандартам. Но отсутствие враждебности ничуть не изменит того, что выдаст тебя». «Как-то от этих слов неуютно», — проговорила Эгвейн. «Но ничего ужасного я не заметила». Она с осторожностью осмотрела лица подруг Не могу даже представить себе голода вдруг творящего некое ужасное зло. Однако Элэйн лишь пожала плечами, очевидно, не веря словам Игвейн, будто бы не нашедший, чересчур трудным, простой и представить себе то, что сама Элэйн понимала так ясно. «Если тебе угодно кого-то выделить всерьез, обрати взор свой на Гавина», — произнесла она. Он весьма мил зачастую. И к тому же без ума от тебя. Гавин. Да он на меня и не взглянул ни разочка. Игвин вспыхнула. Разумеется, ни разочка. А ты, как дурочка, все глазела на галода, пока твои очи не приготовились спорхнуть с твоего личика прямо ему на шею. Щеки Игвин запылали жаром пуще прежнего, ибо она испугалась. А вдруг и впрямь все было так, как обрисовала теперь Элэйн. «Гавин был совсем еще ребенком, когда галот спас его от погибели», — продолжала свою речь Илэйн. «Поэтому Гавин никогда не проявит своего интереса к женщине, если ею уже заинтересовался галот, Но я слышала, как он на тебя отзывался, поэтому уж я знаю. Никогда ему не удавалось от меня что-то скрыть». «Очень приятно слышать» проговорила игвин но тут же рассмеялась, заметив одобрительную усмешку Элэйн. «Думаю, надо дать ему возможность сказать пару слов об этом, вместо того, чтобы слушать твои росказни». «Знаешь, а ты могла бы выбрать зеленую, Айя? Иногда зеленые сестры выходят замуж. Гавин от тебя и в самом деле без ума, так что тебе с ним будет ой как неплохо. Ко всему прочему, я не против, конечно, иметь такую сестренку, как ты». «Ну, закончили, надеюсь, свою девичью болтовню?» — прервала их Найниф. «Надо обсудить дела и посерьезнее». «Да-да. Например, то, что говорила вам престол Амерлин, когда я ушла». В тон подруги проговорила Элэйн. «Не хотелось бы мне распространяться об этом», — проговорила Эгвейн, ощущая неловкость. «Не хотелось ей обманывать Элэйн. Она не сказала нам ничего приятного». Илэн недоверчиво фыркнула. «Многие думают, будто мне легче избежать наказания, чем другим, потому что я дочь-наследница Андора. А правда в другом. Случись что-нибудь, мне тогда достается больше, чем прочим, именно потому, что я дочь-наследница. Никто из вас не сотворил ничего такого, чего не делала я тоже. И если у Амерлин нашлись для вас очень строгие слова то со мной она бы побеседовала вдвое строже, чем с вами. А теперь давайте выкладывайте, что она вам говорила. — Об этом должны знать только трое, — предупредила подругу Найниф. — Черная Айя... — Найниф! — воскликнула Эгвейн. — амерлин Мерлин ведь сказала, Илэйн должна остаться в стороне от этого. — Черная Айя? Илэйн уже не говорила, а выкрикивала эти два слова вскочив на колени посреди кровати. «После того, как я узнала самое главное, вы не можете не сказать мне всего остального. В стране я не останусь». «Но я вовсе не это имела в виду», — успокоил ее Найниф. Игвейн хватило лишь на то, чтобы смотреть на нее с изумлением. «Игвейн, именно нас с тобой Леандрин считала для себя угрозой. Тебя и меня недавно чуть не убили». «Чуть не убили?» — прошептала Элэйн. «Вероятно, потому, — продолжала Найниф, — что мы по-прежнему представляем для нее угрозу, и потому-то, вероятно, что они уже знают, как долго Амерлин проговорила с нами наедине, а, может быть, слышали ее слова? Нам нужен еще кто-то, кого они ни в чем не подозревают, и если эта девушка будет неизвестна Амерлин, тем лучше для нас. неуверенная в том, можем ли мы доверять Амерлин больше, чем черным Айя». В конце концов, она намерена использовать нас в исполнении своих собственных целей. Я могла бы добавить, она не собирается пускать в дело все наши с тобой способности. Ты меня понимаешь, Эгвейн?» Кивнула подруга Эгвейн довольно неохотно. Тем не менее, она произнесла. «Для тебя это будет опасно, Элэйн. Так же опасно, как все, с чем мы столкнулись в Фалме. А может быть, еще опаснее». Не нужно бы тебе в этот раз влезать в наши дела. «Об опасности мне известно», — отвечала Эйлэйн без тени страха. Она немного помедлила, затем продолжала. «Когда андор вступает в войну, первый принц меча командует нашей армией, но вместе с армией в поход отправляется и королева. Семь сотен лет тому назад в битве при Куалиндейн Андорские войска бились из последних сил на грани разлома, но королева Модрелейн, одна и безо всякого оружия, помчалась верхом на коне, сжимая в руке Знамя Льва, в самую гущу Тайренской армии. Андорцы сдвинули свои ряды и снова бросились в атаку, дабы спасти свою королеву, и они выиграли битву. Вот какой отваги ждут от королевы Андорра. «Если я еще не научилась командовать собственным страхом, то должна успеть овладеть сим искусством прежде, чем займу место своей матери на львином троне». Внезапно рассудительность Элэйн уступила место неудержимому хихиканью. «А может быть вы хотите, чтобы я упустила великолепные приключения, а вместо них скоблила в это время котлы на кухне?» «Так или иначе, а управляться с котлами тебе придется». — сказала ей Найниф. — Надейся, чтобы вокруг все думали, будто кроме уборки и чистки забот у тебя нет. А теперь выслушай меня с вниманием. Элэйн стала слушать подругу, и рот ее против воли открывался. Распахивался от удивления все шире, ибо Найниф разматывала перед нею вереницу новостей, полученных девушками по воле престола Амерлинн а также описывала суть задания, возложенного ею на Найниф и Эгвейн, и подробности совершенного на девушек покушения. Она едва сдержала дрожь ужаса, услышав рассказ подруг о сером человеке и с изумлением на лице прочитала документ, который Амерлин вручила Найниф. Возвратив лист из писанной бумаги подругам, она проговорила. «При следующей встрече с матушкой я бы хотела показать ей что-то похожее». К тому времени, хотя Найниф и закончила свое повествование, лицо Элэйн вновь выражало крайнее негодование. «Ну-ну», — молвила она, — «вот примерно такие слова и говорят, перед тем, как отправиться в горы на львов охотиться. Только вот неизвестно, есть ли там львы, а если они там водятся, то они могут ведь и на тебя охоту начать, а могут и кустиками прикинуться». О, молю вас, ежели вы все же со львами там встретитесь, то постарайтесь не быть ими проглоченными, прежде чем вы узнаете, что они и впрямь в горах водятся. Если тебе страшно, — заметила Найниф, — то можешь отойти в сторонку. Но, коли отважишься вместе с нами начать новое дело, то отступать будет уже поздно. С гордостью вскинув голову, Иллин взметнула кудрями. — Не стану скрывать, мне страшновато. «Я ведь не дурочка, но я не настолько испугана, чтобы удирать, даже еще не начав». «Мы тебе кое о чем еще не сказали», — промоила Найниф. «Я опасаюсь, Амерлин может позволить Мэтту умереть, но все уверены, будто Айседай всегда исцеляют любого, кто просит их о помощи». «Дочь-наследница была словно зажата между негодованием своим и недоверием. И почему это она даст Мэтту умереть? Не могу я в такое поверить». «И не верю!» «И я не верю!» — воскликнула игвин от волнения теряя дыхание. Ей бы и в голову не пришлось отворить подобное. Амерлин ни за что не допустит, чтобы Мэтт погиб. Всю дорогу сюда верен каждый день нам обещала. Амерлин проследит за тем, чтобы мэт был исцелен. Найнив только головой покачала. верен сказала лишь вот что. Амерлин позаботится о нем». Не совсем одно и то же, верно? И когда я задавала ей прямые вопросы, Амерлин старалась не говорить мне ни да, ни нет. Думаю, она еще не приняла окончательного решения. «Но почему?» – спросила Эйлэйн. «Потому, что Белая Башня все делает для исполнения собственных целей», – сказала Найниф таким голосом, что игвин вздрогнула. «А почему так? Я не знаю. Помогут они Мэтту выжить или дадут умереть?» зависит от того, которое из решений способствует исполнению и собственных задач. Ни одна из трех клятв не содержит слов, обязующих исцелить Мэтта. В глазах Амерлин мэт всего лишь инструмент, а не человек в полном смысле слова. Такой же инструмент, как каждый из нас. Нас, например, она сейчас использует для охоты за черными Айя. Но когда я, например, ломаю какой-нибудь инструмент, и его уже не исправишь, я не проливаю над ним слез. Тогда я просто беру другой инструмент. Вам обеим, девушки, следует хорошенько над этим подумать. Но чем мы-то ему можем помочь? — спросила Игвейн. Что мы должны для него сделать? Нанив подошла к своему шкафу, открыла его и стала в нем рыться. Но вот у нее в руках появилась полосатая матерчатая сумка с лечебными травами. «С моими собственными снадобьями, если мне повезет, я сама сумею его исцелить», — сказала Найниф. верен не смогла», — проговорила Элэйн. «Морейн и Верин вдвоем ничего не могли поделать. А ведь у марейн есть ангриал. Не забудь, Найниф, если ты зачерпнешь слишком много единой силы, то сожжешь себя дотла». Или же, если повезет, умудришься усмирить себя. Хотя навряд ли это можно назвать везением. на Нанив пожала плечами. Они постоянно твердят, будто у меня такой потенциал, которого достаточно, чтобы быть самой могущественной Айседа из всех, прошедших по земле за тысячу лет. Может быть, теперь как раз самое времечко выяснить, насколько правы наши наставницы. И она дернула себя за косу. Однако, сколь храбрые слова не произносила Найниф, она явно страшилась. Но даже в том случае, если спасение Мэтта грозит ей гибелью, она не даст ему умереть. «К тому же они утверждают, — сказала игвин будто мы, все трое, так же сильны или же будем, что и подумать страшно. Может быть, если взяться за дело вместе, мы сможем и поток разделить среди нас троих?» «Мы никогда не пробовали работать вместе», — задумчиво проговорила Найниф. «Не уверена, знаю ли я, как сочетать наши способности. Наша попытка может быть столь же опасной, как и слишком жадное вычерпывание силы». «Ну уж, если мы собрались поступить так», — проговорила Элэйн, скатываясь с кровати, — «значит, к делу. Чем дольше мы обо всем предстоящем болтаем, тем страшнее мне становится. Мэтт находится в комнатах для гостей». Не знаю, в которой его разместили, но Шириам большего мне не говорила. Как будто лишь для того, чтобы поставить точку в речи Элейн, дверь шумно распахнулась. И Айсседай так свободно вошла в комнату. Точно она была ее собственной, а ученицы вторглись в жилье наставницы без спросу. Чтобы скрыть растерянность, появившуюся у нее на лице, Игвинь присела перед Айсседай в глубоком реверансе.